Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Анатолий Дроздов Пистоль и шпага Глава 1 «Засада!» «Не в том смысле, что у нас проблема, просто сидим!» Багратион рассердился, что мы оставили пушки в Смоленске и велел добыть новые. Сам-то двадцать три потерял, но ему можно. Он командующий второй западной армией, генерал от инфантерии и вообще князь древнего рода. Хотя в Грузии таких князей каждый второй после каждого первого. Наши пушки были полным барахлом. Две списанные трехфунтовки и еще пара древних четырехфунтовок, которые мы притащили из имения графини Хрениной. Для них и ядер-то не сыскать, как и стаканов с к а р т е ч ь ю Сами заряды вязали. Но формально выглядит ужасно. Потеря целой батареи. И не важно, что пушки мы заклепали, а французам они и нахрен не сдались, у них другие калибры, но фитиль нам со спешневым Багратион вставил от души. Дескать, Обязаны были в ы в е с т и бросить раненых, погубить людей, но железяки притащить. Здесь другое представление об оружии. Пушки дороже человеческих жизней. Орудие стоит дорого, и делать его долго, а солдат бабы новых нарожают. 1812 год. Это я ворчу. Посидите в засаде сутки, сами озвереете. Заняться совершенно нечем, только наблюдать из кустов, как прет на восток великая армия. Наполеону надоело сидеть в Смоленске, и он погнал своих баранов на убой. Торопятся покойнички, лучше бы в дне приутопились, и сами бы не мучились, и нам легче. Но нет же, Москву им подавай, медом им там, понимаешь ли, намазано. Будет вам мед с мерзлой кониной в прикуску, на всю жизнь запомните. Отслеживать передвижение французов легко, их выдают огромные столбы пыли. Они поднимаются высоко к небу, видно за несколько километров. Колеса повозок и тысячи ног размолотили грунт местных дорог в прах. Ноги проваливаются в него по щиколотку, а то и более. Дождей нет, жара и вся эта взвесь, взбиваемая сапогами и копытами, висит в воздухе, оседая на мундирах и потных лицах. Солдаты превратились в негров. Только белки глаз видны на черных лицах. Мундиры у всех одинаково черные. Помыться и постираться нельзя. С водой плохо. Ее и для питья не хватает. Колодцы в деревнях вычерпываются до дна передовыми частями. Идущим следом достается жидкая грязь. Люди пьют из луши болот. Случается и конскую мочу. з д о р о в ь е армии это не добавляет. п р и м е ч а н и е То, что солдатам того времени приходилось пить конскую мочу, реальный факт. Конец примечания. Великая армия ползет на восток, как линяющая змея, оставляя по пути клочки кожи. Но ползет, воля императора. Не ходил бы ты, Бонапарт, по шерсть, не вернулся бы стриженным. Скучно. Сидим себе в лесочке, наблюдая с о п у ш к и за дорогой. Хотя чего там разглядишь в пыльном облаке? Выбором цели занимаются казаки из приданной батальону полусотни. Их на этот счет жестко е проинструктировали. Не добычу искать, наскакивая на отставших французиков, а выпасти для нас подходящую артиллерийскую часть, сравнительно небольшую, чтобы справиться, но с необходимыми орудиями. Двенадцати фунтовки не годятся, слишком тяжелые. Шести фунтовки будут в самый раз. «Четыре у нас есть, захватили п о Смоленском, еще взять, и Багратион успокоится». Что-то он в последнее время неровно к нам дышит. Хотя не только к нам. Назначение Кутузова главнокомандующим расстроило генерала. В этой роли он видел себя. Царь решил иначе. Не потому, что питает слабость Кутузову, тут ровно наоборот. Не любит Александр I прославленного полководца, живой упрек своей глупости». Под Аустерлицем Александр решил показать Наполеону, какой он крутой перец, и не став слушать возражения Кутузова, полез в бой. Результат известен. Если бы не героизм отряда Багратиона, задержавшего французов Ушон Грабина, полетели бы от русской армии клочки по закоулочкам. н у и так кровью умылись. Кутузова и Багратион не любит. Считает его слишком осторожным, медлительным, чрезмерно угодливым. Что есть, то есть. Лукавый царедворец – это про Кутузова. Трудно его за это упрекать, времена такие. Не угодишь императору – отправят в ссылку. Суворов такой пребывал, да и у Михаила Илларионовича проблемы были. Но не б ы г р а т и о н у Кутузова винить, сам несколько лет отирался при царском дворе. Его отличал Александр I и особенно его мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна в девичестве София Вюртембергская. В числе избранных лиц Петра Ивановича постоянно приглашали разделить трапезу с царской семьей. Великая честь по нынешним временам. И ждала бы князя блестящая карьера, не угораздя его влюбиться в сестру императора Екатерину. Та ответила взаимностью. Александра I этот мезальянс, мягко говоря, в восторг не привел. Мало того, что б ы г р а т и о н по своему происхождению не мог претендовать на руку его любимой сестры, так еще пылкий грузин состоял в законном браке, пусть в несчастливом. Его ветреная супруга шалила в Европе, но тем не менее. Екатерину срочно выдали замуж, а Багратиона отправили на юг воевать с турками. Лавров он там не снискал. Противника бил, гонял по берегам Дуная, но вожделенного мира не добился, как и сменивший его генерал Каменский II. Примечание. Николай Михайлович Каменский, граф и генерал от инфантерии, выдающийся русский полководец, военным дарованием не уступавший Багратиону. Умер от лихорадки, подхваченной на юге, в возрасте 34 лет. Конец примечания. А вот Кутузов смог. Разработал блестящую операцию, выманив турок на левый берег Дуная, где и дал им прикурить. Одержав победу, сумел потрафить султанскому визирю, тонко сыграв на струнах турецкой души, вследствие чего привез в Петербург такой нужной России мир. В результате осыпан почестями, стал светлейшим князем и великим полководцем в глазах народа. Собранный Александром I чрезвычайный комитет единогласно высказался за назначение Кутузова главнокомандующим. И царю пришлось, скрипя сердце, подписать указ. Вот такие страсти в Петербургах. А мы тут сидим, сухарь жуем. Костры зажигать нельзя. Увидят французы дым и заглянут на огонек. С них станется, у самих топодей сухарей нет. Ну, а те, что есть, не разжуешь без водички. У нас ее хоть залейся. Нашли в лесочке ручеек, наполнили манерки, напоили коней, жить можно, только пушки нужны. Где эти сыны Дона бродят? Чуть свет ускакали и ни слуху, ни духу. Хотя ч у б а р ы кровь из н е с у обещал орудие для нас сыскать. Чубарый — это фамилия и прозвище одновременно. Лицо у х о р у ж н е г о в пигментных пятнах, как и круп его коня, отсюда и погоняло. Кудрявый чуб, взгляд с прищуром. Про таких говорят — ж о х Первое, что спросил, прибыв батальон, — «Как дуван делить будем, господин майор?» Спешнев от такой наглости онемел, но я ждал от казака чего-то подобного, поэтому пришел на выручку командиру батальона. По справедливости. э т как? Сощурился Чубарой. Все, что возьмете сами, без егерей, ваше. В совместном деле доля равная с другими, остальное в пользу батальона. г о д и ц кивнул Харунджий, подумав. Но приказы мои выполнять в точности, добавил пришедший в себя Спешнев. «Вздумаете шалить, своих грабить? Попрошу командующего армии отправить вас обратно к Киловайскому с соответствующей реляцией. Это ясно, Харунжий?» «Не сумлевайтесь, ваше высокоблагородие», — улыбнул с к а з а к н е ч т о мы без понятия. Коли к нам с добром, так и мы с душой». Насчет грабежа Спешнев упомянул не случайно. «Есть проблема. Атаман Донского казачьего войска Платов ушел в запой. Примечание. Матвей Иванович Платов». Генерал от кавалерии. Конец примечания. Склонен генерал к этому делу. Пока воевал с Багратионом, при второй армии держался. Петр Иванович сумел убедить атамана воздержаться от любимой им г о р ч и ш н о й водки, пообещав, что вот-вот царь дарует атаману графское достоинство. По елику казак его заслужил, и Багратион о том слышал. Следует только потерпеть сводочкой. п Латов прислушался. но, вернувшись в первую армию, узнал, что титулом для него не пахнет. Обиделся и запил, причем в лёжку. Оставшись без пригляда, казаки пошли в разнос, принявшись грабить всех подряд. Не только французов, тех бы ладно, но и русских. Прошлись неводом по деревням и сёлам. Результатом стали многочисленные жалобы помещиков и чиновников, в штабе Кутузова обеспокоились. Платова приводит в чувство, к Бородино атаман протрезвеет. Еще и отличится фланговым ударом, который французы успешно парируют, но встревоженный этим Наполеон не решится бросить в бой свою гвардию. Впрочем, так было в моем времени. Как выйдет здесь, хрен знает. Пока есть время, расскажу о себе. Зовут меня Платон, фамилия Рудский, отчество Сергеевич. 31 год, не женат и не был. Работал фельдшером скорой помощи в Могилёве. Несколько лет жил за границей, во Франции и в Германии, уверенно говорю по-французски и по-немецки. Увлекался войной 1812 года. Дружил с реконструкторами, даже собирался влиться в их ряды. Не мог даже предположить, насколько пригодятся эти, казалось бы, бесполезные в моем времени знания. Осенью 2019 года выехал с экипажем на срочный вызов, ДТП на магистрали. Мы везли в больницу травмированную женщину, когда столкнулись со скотовозом. Перед тем, как врезаться головой в заднюю дверь, различил заполнивший пространство к а р е т ы странный радужный пузырь. Очнулся уже здесь, в июле 1812 года, голый как младенец, да еще с р а н о й на голове. В ДТП я не пострадал. Приласкал меня сабелькой вюртембергский гусар. Он же сотоварищ и меня ограбил, сняв даже носки». Про смартфон с а м s u n g три штуки. Ха -ха. Деньги и прочее лучше не вспоминать. Подобрали меня беспамятного русские егеря, отступавшие от Салтановки. Командовал ими раненый в ногу штабс-капитан Спешнев. Я достал ему п у л ю из бедра, лечил. Мы, можно сказать, подружились. Правда, не сразу. Поначалу Спешнев подозревал во мне шпиона. Разобрались. Ну и начались наши приключения. На пути к Смоленску помножили на ноль роту польских шевалежеров, взяв богатую добычу. Шевалежеры оказались не або какими, а гвардии Наполеона. За каким чертом их принесло к имению графини Хрениной, куда вышли остатки нашей роты, неизвестно. Но это стало последней ошибкой в их далеко неправедной жизни. План этого боя придумал я, что принесло мне уважение со стороны Спешнева и Егерей, а также графини и ее дочери. Им я представился незаконным сыном князя Друдского-Озерского, записанном в Могилевские мещане. Бастарды дворян в этом времени – обычное дело. Вспомните Пьера Безухова из «Войны и мира» Толстого. Так что никто не удивился. Графиня даже пообещала отдать за меня дочь, при условии, что сумею выбиться в дворяне. Я отнесся к этому скептически, а зря. Под Смоленском мы встретили Багратиона, который оказался знакомцем Хрениной. Она и Барклая де Толли, как выяснилось, знала. Ну так вдова генерала? Похлопотала она за нас. В результате Багратион оставил нас при себе, пополнив людьми и пушками. Егерей посадили на коней. Получилась отдельная рота специального назначения, летучий отряд. Под Красным мы помогли Раевскому отбиться от Мюрата, под Смоленском дали прикурить моим обидчикам, вюртембержцам. Затем под командованием генерала Паскевича вели бои на улицах города. В результате русская армия организованно оставила Смоленск, вывезя раненых и склады. За сии подвиги Спешнев стал командиром отдельного батальона конных егерей, майором и кавалером ордена Святой Анны Третьего класса. Меня царь пожаловал чином подпоручика, перед этим возведя в потомственное Российской империи дворянское достоинство. К слову, небывалый случай. Здесь, чтобы получить офицерский чин, непременно нужно послужить в армии. Пусть даже фиктивно. Например, быть записанным ребенком в какой-нибудь полк. Помните Гринева из «Капитанской дочки Пушкина»? Но, видимо, императора впечатлил захват нами вражеской батареи, а также то, что рота последней вышла из Смоленска. Еще я познакомился с организатором российской военно-полевой хирургии Яковом Васильевичем Виллия, в прошлом шотландцем Джеймсом Уайли, Рассказал ему об асептике и антисептике. н а д е ю с ь он внедрит их в практику. Директору медицинского департамента военного министерства это проще. Я ли тому причиной или дело в другом, но с моим появлением события в этом мире стали меняться. Смоленское сражение здесь случилось на четыре дня позже и происходило иначе. Армия Багратиона, оставленная оборонять город, встретила великую армию на заранее подготовленных позициях и заставила умыться кровью. Самим, впрочем, тоже досталось. Багратион потерял 12 тысяч человек и 23 пушки. Но зато русская армия отходила в полном порядке, не отбивая постоянные наскоки французов, как было в моем времени. Французы о нас словно забыли и только на днях двинулись следом. Такое поведение противника, насколько знаю, преисполнило русских генералов желанием, не отходя далеко от Смоленска, дать бой. Но Кутузов эти настроения похерил. «Умереть в сражении – это каждый дурак сможет. Ты попробуй противника обмануть. Насчет этого светлейший князь Дока. Турок вон как провел». К тому же главнокомандующий понимает, чем дальше великая армия заберется в Россию, тем хуже для нее. Коммуникации у Наполеона и без того растянуты, а здесь не д д в а а ц т ы й век, ни железных дорог, ни автомобилей. Все на лошадках, которые влекут повозки со скоростью пешехода. Так что Кутузов бракует п о з и ц и и для генерального сражения одну за одной. Под царевым займищем, дорогобужем, вязьмой. К слову, справедливо. Позиции дряные. Их вообще непросто выбрать. Нужно большое поле с прикрытыми флангами, А здесь местность лесистая или заросшая кустарником. Квартирмейстеры, а именно они в этом времени выбирают поле боя, загоняли лошадей. Все из-за отсутствия мозгов. Сейчас не 1941 год, нападение Наполеона не было внезапным, его ждали. Тот же Дрийский лагерь успели соорудить. Но творение н е м ц е в Фуля оказалось глупостью, и его не стали оборонять. А вот заранее выбрать подходящие позиции не догадались. Более того, в штабах карт Смоленской губернии не оказалось, сейчас их спешно рисуют. Бардак. Примечание. Именно так карты Смоленщины рисовали в спешке, зато были карты иностранных государств. Конец примечания. Так и до Бородино докатимся, история повторится. Одно радует. В этот раз встретим французов не на спешно подготовленной позиции, а на толком обустроенной. «Соорудим редуты, флеши, ретраншементы и что-нибудь еще, не силен я в фортификации, и армия будет другой, не усталая и оборванная, изнывающая от жажды и постоянных наскоков противника, как в моем времени, а сытая и уверенная в себе». Сражение под Смоленском убедило солдат и офицеров, что французов можно бить. 40 тысяч русских выстояли против 180 тысяч французов и отступили в полном порядке. Из Москвы навстречу тянутся обозы с припасами и снаряжением, идут маршевые роты рекрутов. Вторую армию Багратиона уже пополнили до прежней численности. Разбить Наполеона, возможно, и не разобьем, но вломим от души. Вот тут и пригодятся пушки. Чу, кто-то скачет. Со стороны лесной дороги приближается топот копыт. Вскакиваю с р а с т е л е н н о й попоны, на которой валялся. Рюмин уже поднял егерей. На поляне за опушкой в считанные секунды выстраиваются шеренги. Блестят в лучах солнца начищенные штыки. Если это французы, встретим так, что мало не покажется. Только зря тревожились. На поляну влетают бородатые всадники с пиками, одетые в синие мундиры и такие же шапки – казаки. «Нашли, господа!» – выпаливает ч у б а р о подлетев к нам. «Здесь, неподалеку. Четыре шестифунтовки около сотни прислуги. Немцы или французы?» – интересуюсь. «По мундирам не разобрать!» – пожимает плечами х о р у н ж и й «Все в пыли! Нам без разницы!» Он щерится, показывая крупные лошадиные зубы. На покрытом пылью лице они кажутся белыми, хотя на деле прокурены до желтизны. Любит казак трубочку. «Николай Иванович, смотрю на Рюмина. Людей на конь». Штабс-капитан кивает и бежит к роте. «Со стороны смотреть — полнейшее пренебрежение уставом и традициями. Подпоручик командует старшим по чину. И ерунда, что по должности я выше. Младший офицер при командире батальона. Чином и старшинством ниже — значит, не маги. Однако командовать о п е р а ц и е спешнев поручил мне. Почему? Семен искренне убежден». что мне сам черт ворожит, и некогда прибившийся к его роте фельдшер невероятно удачлив. Очень серьезный довод по нынешним временам. Военные суеверны. Командиры рот не возражали. О наших с е м е н о м подвигах известно всей армии. Был только спор, чью роту выбрать. Батальоном идти нельзя. Четыре сотни людей и коней провести в тыл неприятеля сложно, да и не нужно. Последнее, объяснил я. Для наскока на крупную часть батальона все равно мало, а для партизанского рейда достаточно роты. Вот и встал вопрос, какую из них взять. Захват пушек – это гарантированный орден и повышение в чине. Командиры двух рот схлестнулись в споре, каждый хвалил своих егерей и себя любимого. Молчал только бывший фельдфебель, ныне прапорщик с и н и с о н принявший успешного нашу бывшую роту. «Робеет, Антип о т а п о в и ч в обществе благородий, не привык еще. Ничего, это временно. Да и мы с Семеном решили его егерей вред не брать. Во-первых, их мало вышло из Смоленска, половина роты – пополнение из рекрутов. Боевая ценность новобранцев сомнительна, пусть поучится л у ветеранов. Во-вторых, ни в одной роте армии нет стольких георгиевских кавалеров». Знаки отличия военного ордена носят Синицын и все его унтер-офицеры. Есть они и у рядовых егерей. А вот в ротах Рюмина и Голицына такого не наблюдается. Хотя сражались они на подступах к Смоленску и в самом городе г е р о й с к и Обычное дело – награждают тех, кто у начальства на виду. Мы с Семеном в этом отношении вне конкуренции. Отдельная рота при командующем а р м и е й Теперь уже батальон. Спор офицеров разрешили жребием, и он выпал Рюмину. «Не сердитесь, Михаил Сергеевич!» – улыбнулся спешнев огорченному Голицыну. «Будет и для вас дело! Сочтемся славою! Про вас и без того в песне поют!» «Чистая правда! Это я запустил в оборот песню из моего мира о к а р н е т е о б о л е н с к о м и поручике Голицыне. Но там они были вымышленными героями, здесь нашлись реальные, по крайней мере, Голицын. Чин и ф а м и л и и совпали? Конечно. Герой? А как же? Значит, песня про него. Сам слышал, проезжая мимо одного из бивуаков, как чей-то голос выводил. «Не падайте духом, поручик Голицын, Корнет а б о л е н с к и й налейте вина!» п о п у л я р н о в армии и п е р е д е л а н н о е мной е г е р с к о е отшумели песни нашего полка. «Не обещайте д е в и юной любови вечной на земле!» Распевают во всех кавалерийских полках. В казачьих только пуля казака во степи догонит. Я тут, похоже, Пахмутова и Добронравов в одном лице. Сарказм, если кто не понял. Ведомая казаками рота втягивается на лесную дорогу. Подкованные копыта глухо месят пыль, Звякает амуниция, скрипят ремни, фыркают лошади. Жужжат в воздухе слепни, а т а к о е потные лица. Шума производим немало, но он вязнет в приступивших к дороге елях. Время от времени пересекаем вырубки. Лес здесь спелый, места заселенные, вот и с в о д я т потихоньку растительность мужички. Они и дорогу, по которой движемся, проложили, хрен бы иначе мы здесь пробрались. Путь разведали казаки, в таких рейдах они незаменимы. Лес кончается, выбираемся на ржаное поле. Хлеба стоят нетронутыми. Не добрались сюда французские фуражиры. Доберутся. На холме за полем небольшая деревенька с дюжину дворов. Дорога идет к ней. Колонна втягивается в селение и движется дальше. Крестьян не видно, даже детей. Не бродят по улице куры и поросята. Жители ушли или спрятались. Пусть, нам они не нужны. На околице оборачиваюсь и смотрю назад. Ротные фурлейты и приданные им в помощь казаки исправно гонят табун расседланных коней. Зачем они нам? Узнаете. Примечание. Фурлейт – возщик в русской армии того времени. Конец примечания. За деревней пересекаем б о л о т и н о м Она подсохла, но копыта коней чавкают по грязи. Интересно, пушки пройдут? Догоняю Чубарова и задаю этот вопрос. «Не тревожь, Платон Сергеевич!» – успокаивает х о р у н ж и й «Еще как пройдут! Больших дождей давно не было!» «Ну-ну». ч у б а р ы кстати, по-русски говорит правильно, а при желании и без характерных казачьих словечек. Но при случае изображает из себя полуграмотного сына Дона. а в ж о х Болотина питает небольшой ручеек, текущий в топких берегах. «По нынешним временам сокровище! Столько воды!» Пересекаем его, втягиваемся в лес, вернее, рощицу, и останавливаемся. По совету Харунжева спешиваемся среди деревьев и идем к опушке. Вот тут они и пройдут. Чубары указывает плеткой на дорогу в отдалении. По ней тянутся войска, поднимая к небу столб пыли. Мда, много вас здесь. Не миновали ли часом? Не должны, Платон Сергеевич, мотает головой казак. Кони у них совсем заморенные, как и артиллеристы. Отпор коли и дадут, то дохлый. Наскочим, поколем, порубим, заберем пушки и обратно. А другие французы будут на это спокойно смотреть. Судя по фигурам, мелькающим в пыльном облаке, войска по дороге тянутся сплошной массой. Разрывов между частями практически незаметно. Да я тут полроты положу, и это еще в лучшем случае. По местным обычаям это нормально, разменять пять десятков солдат на четыре пушки. Но я из другого времени и так не могу. К тому же захват может провалиться. Случись на дороге кавалерийская часть, и нам амбец полный. Поступим иначе. Говорю Чубарому и подошедшим офицерам. Они выслушивают меня с изумленными лицами, но не спорят, план им нравится. «Теперь ясно, зачем мундир понадобился», – замечает Чубарый. Еще в первое знакомство я попросил казака добыть мне мундир французского офицера, желательно чином постарше. Обещал заплатить, но Харун же отказался от денег, когда узнал для чего. Назавтра притащил мундир, причем чистый, без крови. Я не стал спрашивать, где взял. Сыны Дона регулярно захватывают пленных. После допроса в штабе тех отправляют в тыл. Контроля за этим нет, так что возникают коллизии. Русские генералы хотят выглядеть европейцами, Пленных кормят, дают им деньги, приказывают вернуть отобранные казаками личные вещи. Последним это не нравится, и они осуществляют повторную экспроприацию. Повезет, если французов оставят в живых. Остается надеяться, что неизвестный мне майор-француз уцелел. Ну а если нет, его сюда не звали. Фон б о г был зол. Его раздражало все. Жара, пыль, жажда, недостаток продовольствия для солдат и фуража для коней. Но всего больше. Необъятные просторы этой дикой страны и ее армия, которая, уклоняясь от сражения, убегала, заставляя французов и их союзников тащиться следом. Кони и люди изнемогали. На последней стоянке пришлось оставить ротные гаубицы. Лошади не могли их более тащить. Примечание. В состав роты вестфальской артиллерии входили четыре шестифунтовые пушки и две гаубицы. Конец примечания. Фон Бок наказал расчетом привести коней в порядок и догонять роту. Иллюзий, что это получится, не питал. Артиллеристы не станут спешить. Мало кому в корпусе вестфальского короля нравилась эта война, в том числе самому монарху. п р и м е ч а н и е созданное Наполеоном на германских землях Вестфальское королевство, возглавил его младший брат ж и р о м Конец примечания. После сражения под Салтановкой он получил выволочку от императора, обиделся и укатил в кассель. А вот солдаты остались. И теперь, подчиняясь французскому маршалу, тащились вглубь русских земель. Фон Бок был уверен, что судьба их ждет печальная. Об этом буквально вопил его воинский опыт. После разгрома прусской армии фон Бок попал в плен, где и получил предложение пойти на службу Вестфальскому королю. Согласился. А что оставалось делать? Кому в Европе нужен нищий артиллерийский офицер? Единственное, что фон Бок умеет, так это воевать. В армии не сладко, но кормят хорошо. Кроме России, конечно. Здесь приличной провизии не найдешь даже за большие деньги. Занятый мыслями, фон Бок пропустил мимо ушей какой-то гам впереди. Кто-то там чего-то спрашивал по-французски. Этот язык фон Бок знал плохо, хотя приходилось учить. Король у него француз. Командир роты остановил коня и прислушался. Следом встала и рота. Затих топот копыт и сапог, вискот колес из-за несмазанных осей. Жир для них артиллеристы давно съели. Звяканье амуниции. Из пыльного облака впереди донесся требовательный голос. Кто-то хотел видеть командира артиллеристов. Фон Бок обреченно вздохнул. Наверняка из штаба маршала Даву прислали посыльного с инспекцией. Роту и прежде подгоняли на м а р ш е Сейчас посыльный разглядит, что они без гаубиц, выскажет командиру все, что о нем думает, и доложит в штаб. Будут неприятности. Словно в подтверждении его слов, из пыльного облака вынырнул всадник на мышастой лошади. Чистый, почти не запылившийся мундир, загорелое лицо, опять-таки не припорошенное пылью, витой шнур н о й п п а л е т а х Фон Бок только мысленно вздохнул, представив, каким пугалом выглядит он сам. И как у этих штабных получается оставаться чистенькими. «Майор Жюль Верна из штаба императора», сообщил всадник, подъехав ближе. «Представьтесь, капитан фон Бок, козырнул артиллериста и продолжил, подбирая французские слова». «Командира третьей роты батальона пешей артиллерии Вестфальского короля». «Гессенец», — сощурился Верн. «Пруссак», — буркнул фон Бок. «Вижу, вам непросто говорить по-французски», — улыбнулся посыльный, переходя на немецкий. «Мы можем общаться на вашем языке, вы меня понимаете?» «Вполне», — кивнул фон Бок. «Хотя выговор у вас странный». «Главное смысл», — улыбнулся француз. «У меня приказ императора». собирать на марше артиллерийские части и направлять их в распоряжение главной квартиры. «Следуйте за мной, гер-капитан!» «Лошади и люди устали», — буркнул фон Бок, которому не понравилось распоряжение. «Мы изнываем от жажды и голода, поэтому не сможем передвигаться быстро». «Вижу», — не стал спорить посыльный. «Но у меня для вас хорошая новость, гер-капитан. Вон там!» — он указал рукой на лесок на пригорке. «Вас ждет отдых и пища. И сколько угодно воды». «Хватит, чтобы утолить жажду, напоить коней и умыться самим!» Он улыбнулся. Фон Бок насторожился. Что-то было не так. Получить такое щедрое предложение от француза? На протяжении этой войны они давали ясно понять, что Вестфальцы не ровнее им. Это выражалось в интендантском снабжении в последнюю очередь с нисходительных в з г л я д а х французских генералов, хотя обычные офицеры относились к Вестфальцам по-дружески. Могли даже руку унтер-офицеру протянуть, что для п р у с а к а казалось немыслимым. Этот из таких? Примечание. Французы действительно относились к Вестпальцам пренебрежительно. Реальный факт. Прусский унтер-офицер заплакал, когда французский офицер протянул ему руку. В прусской армии подобное было невозможно. Конец примечания. Колебался фон Бок недолго. п о с и л ь н ы й говорил громко, и слово «вода» мигом разлетелось среди артиллеристов. В сторону леса теперь смотрели все, включая лошадей. «Ладно», — подумал капитан, — «для начала напоим людей и лошадей, а там посмотрим. Я могу затребовать и письменный приказ. У этого щеголя его наверняка нет». «Сворачиваем!» — махнул рукой капитан. Рота покинула дорогу, пересекла лук, на котором уже не осталось травы, съели лошади передовых частей и втянулась в лесок. Вход в него преграждал густой кустарник, который, видимо, и не позволил другим частям отыскать здесь воду. Кавалеристы это непременно сделали бы. Но, судя по следам копыт, которые обрывались у опушки, они не догадались прорубить в кустарнике проход, либо поленились. А вот для роты фон Бока его кто-то сделал, причем только что – Листья на срубленных ветках еще не успели завянуть. Когда рота втянулась в рощу, проход позади них завалили, но капитан этого не видел. Он, как и его подчиненные, смотрели вперед. Вода! с к о р е е бы! Француз не обманул, за лесом протекал ручей. Небольшой, но воды здесь было столько, что хватило бы на полк. Бросив упряжки, солдаты, не ожидая команды, рванулись к ручью. Падая на колени, погружали грязные лица в воду и пили, пили, пили. Фон Бок только рукой махнул. Спрыгнув с лошади, он подошел к ручью выше по течению, нагнулся и зачерпнул воду ладонями. Сначала умылся, а затем стал пить. Утолив жажду, он осмотрелся, и увиденное ему не понравилось. Упряжки с пушками кто-то отогнал в сторону, а его артиллеристы жались у ручья, встревоженно глядя в сторону леса. Там, выстроившись в шеренгу, стояли солдаты в зеленых мундирах. Ружья в их руках были направлены на подчиненных капитана. Блестели на солнце начищенные штыки. В довершение картины на опушку выскочили с полсотни бородатых всадников с пиками в руках. Растянувшись фронтом, они опустили пики ниже лошадиных ш е й как раз на уровне человеческой груди, и замерли в готовности. Русский. Понял фон Бок. Сейчас прозвучит команда, и эти жуткие е к а з а к ю ринутся на вестфальцев. Некоторые из его подчиненных уже обнажили тесаки. Лейтенант достал пистолет, но это безнадежно. Кавалерия их сомнет, а русские солдаты довершат дело штыками. Несмотря на жару, спина фон Бока покрылась холодным потом. Ловушка. Он завертел головой в поисках з а в е р ш е г о их сюда француза и увидел его. На том же м ы ш е с т о м м е р е н е тот подъехал ближе и улыбнулся. «Предатель!» – прошипел фон Бок. «Ошибаетесь, гер-капитан», – ответил француз. «Позвольте представиться, подпоручик отдельного батальона при командующем в т о р о й армии России, Рудский. Моему императору, – он выделил интонации слова «моему», нужны ваши пушки, и я их заберу. А это, – он ткнул пальцем в мундир, – маскировка, военная хитрость». Прикажите своим солдатам и офицерам сложить оружие и не сопротивляться. «А если откажусь?» Буркнул фон Бок. «Тогда мы вас убьем», – пожал плечами Рудский. «Мои казаки», – он указал на всадников у опушки, – «предлагали сделать это сразу. Но я не хочу убивать прусских офицеров и солдат. Наши страны воевали против Бонапарта, а после того, как мы выгоним его армию, вновь станут союзниками. Возрожденные Пруссии понадобятся офицеры и солдаты». Подпоручик произнес это громко, чтобы слышали все. «Всем сдавшимся гарантирую жизнь. Мы снабдим вас провизией и оставим здесь. Кроме вас, гер-капитан, вы проследуете с нами в штаб русской армии. Ваше решение...» Фонбок вздохнул и, достав из перевязи шпагу, протянул ее русскому. «Мюллер!» — крикнул он лейтенанту. Тот происходил из простолюдинов, поэтому капитан не церемонился. «Опусти пистолет!» Всем сложить оружие и не сопротивляться. Артиллеристы подчинились. Некоторые, бросая тесаки, ворчали, но больше для виду. Даже самым храбрым было ясно, что казакам они на один зуб. А еще пехота... Разоружившись, артиллеристы отходили в сторону, куда им указал р у с с к и й Там спешившиеся казаки споро освобождали немцев от излишнего имущества, складывая его в мешки. Другие выдавали каждому по паре сухарей и отправляли обратно к ручью. Спустя короткое время артиллеристы, сидя на берегу, грызли сухари, запивая их водой из ручья. Выглядели они при этом не слишком огорченными. В конце концов, переодетый русский сдержал слово, но поил, накормил и даже не стал угонять в плен. Они вернутся к своим, где их, конечно, отругают, но наказывать не станут. Они всего лишь выполнили приказ командира. А там, глядишь, и домой отправят. Кому они нужны без пушек? Фон Бока отвели к а п у ш к е где усадили на растеленную попону. Подскочивший солдат в сером мундире принес ему ломоть хлеба и приличный шмат сала, который капитан порезал оставленным ему ножом. Тот же солдат набулькал в жестяной стакан прозрачной жидкости из манерки и фон Бок, поднеся его ко рту, уловил запах водки. Отказываться он, конечно, не стал. Выпил и стал энергично жевать. Военная жизнь научила. Есть нужно, когда есть возможность. Позже может не получиться. Насыщаясь, капитан наблюдал за п р о и с х о д я щ е м у р у ч ь е Русские выпрягли из передков их уставших лошадей, напоили их и подвесили каждому на морду мешок с овсом. Взамен запрягли других из подогнанного табуна. Их лошадки выглядели мелкими, но фон Бог знал, что те весьма выносливы и пушки потянут спора. Тем временем отдохнут трофейные кони, после чего упряжки сменят. Скрипя сердце, капитан признал, «Русские действуют на редкость умело». Без единого выстрела и потерь захватили нужные им пушки, теперь благополучно доставят их в свою армию, где получат заслуженную награду. Если у них все такие, то у Наполеона нет шансов. Перекусили? Спросил подошедший к нему Рудский. Он уже снял французский мундир и теперь красовался в зеленом, в котором нисколько не походил на посыльного и штаба Бонапарта, которого фон Бок видел на дороге. И куда девались надменности опломб? да ответил капитан, вставая. «Тогда едем», — сказал Русский. «Вам дадут другого коня, ваш устал». Он повернулся. Гер подпоручик. Окликнул его фон Бок. «Что?» — повернулся Русский. «Это правда, что Россия и Пруссия будут сражаться против Наполеона?» «Не сомневайтесь», — кивнул Русский. «Я смогу поступить на службу в русскую армию?» «Не мне решать», — улыбнулся подпоручик. «Но вы сможете высказать эту просьбу в штабе армии». Не хотите в плен? Я уже там был. Буркнул капитан. Ничего хорошего.